Глава вторая. «Почему постоянно приходится кого-то ждать? В Тезаре все иначе. Там ждут великого. Его появления взгляда, слова, решения. Здесь же, в ненавистном замке, наследник престола, могущественной державы и номинальный правитель нищей страны, парадокс ей-богу, должен прислушиваться к шорохам в приемной». Раздался стук в дверь. Адер выпрямился. «Если вернулся Безбур, он пошлет его к черту». «Командир стражей, Крикс Селар», — объявил Гюст. «Ну, наконец-то!» В кабинет вошел командир. На пороге за его спиной возник охранитель. Адер порывистым жестом приказал ему убраться. «Мой правитель», — сказал Крикс и вытащил из кармана солдатских штанов небольшой тряпичный сверток. Развернув его, осторожно высыпал на стол горку алмазов почему так долго спросиладерни обращая внимание на камни командир вытянул руки по швам перевозили пленников клиентам почему не к маркизу ларе илана стоял сколько их было 10 выживут единицы значит морской народ тебе помог глаза крикса холодно блеснули это была не помощь мой правитель прошу вас пойдемте со мной Они долго шли запутанными коридорами, спустились в слабо подвал нежилой пристройки замка. Затхлый воздух пропах сыростью и плесенью. Грибковые наросты покрывали стены. Сверху давил низкий серый потолок. Адер не слышал ничего, кроме тяжелого дыхания Крикса и звука его и своих шагов, хотя знал. За ними неотступно следуют охранители, тайные агенты Троя Дадия. Возле добротной двери с квадратным отверстием, явно прорубленным в торопях, стояли два бойца. Один – низкорослый, темноволосый, с остальными глазами. Второй – высокий, зеленоглазый, с ямочками на щеках. Крик скивнул, и бойцы с трудом сдвинули вглубь помещения деревянную плиту на массивных петлях. Переступая порог, Аддер успел удивиться – Обе щеколды открыты, на дверной ручке болтается навесной замок с торчащим ключом. Бойцы явно переоценивают свои силы. Надумай ракшатский воин сбежать, его остановят только крепкие запоры и непробиваемые стены. В свете тусклой лампы посреди комнаты возвышалась блестящая груда шоколадных мышц, замершая в позе «бегуна» на низком старте. Черные волосы, собранные на затылке, спадали на каменный пол конским хвостом. Адер обошел воина. «Что с ним?» «Мой правитель», — тихо сказал Крикс, закрыв за собой дверь. «Это была не помощь. Это была демонстрация силы. Морской народ может убить одним криком и обездвижить одним прикосновением». Адер склонился над Ракшадом, провел рукой перед его глазами. Воин моргнул. Адер отшатнулся. Он видит и все чувствует. Не надо при нем говорить о морском народе. Он нас не слышит. Адер опустился на край узкой железной кровати с привинченными к полу ножками, уперся руками в колени. Сколько времени он так стоит? С первой минуты, как его обездвижил Йола. Как везли? В багажнике. Крикс приблизился к воину, Вонзил пальцы в углубление под выпирающей ключицей. Ракшат рухнул на бок и устремил на Адера ледяной взгляд. «Думал, не получится». Йола сказал, что через пару часов он сможет встать на ноги. Командир вытянул руки по швам. «Мой правитель!» «Ориент, страшный народ!» «Теперь я полностью на стороне Великого!» «Будь моя воля, я бы обнес их резервацию колючей проволокой!» «Нет, Крикс!» Это была демонстрация способностей, за которой они прячут настоящую силу. На лице командира напряглись желваки. Не согласен. «Да, Крикс, они 20 лет сидят в резервации, а могли бы захватить страну». Аддер поднялся, посмотрел на Ракшада. «Жаль, что он не слышит. Я хотел бы сказать пару слов». «Одну секунду, мой правитель!» Склонившись над воином, Крикс выковырял из его ушей что-то похожее на зеленый пластилин. «Горный воск!» Юла заткнул ему уши. «Теперь со слухом у него все в порядке?» «Так точно!» «Оставь нас!» «Мой правитель!» «Уйди!» За спиной прозвучали шаги. Открылась и закрылась дверь. В затылок уперся взгляд. Крикс, только он верен клятве, наблюдал через квадратное отверстие в плите. Адер встал так, чтобы воин мог видеть его. «Пришло время произнести ответное слово. Ты не бился с обидчиками насмерть, не вгрызался в их глотки, не пытался сбежать. И сейчас ты сжимаешь кулаки вместо того, чтобы наброситься на меня. Ты позор своей отчизны. Ты настолько ничтожен, что я даже в насмешку не предложу тебе поцеловать мой сапог». «В обмен на достойную смерть!» Выйдя из комнаты, крикнул «Сменить караул!» Из темной ниши выскочили двое охранителей и, оттеснив бойцов Крикса, встали возле двери. «Остальные в мой кабинет! И позовите маркиза Бархата!» Тишину коридора нарушили торопливые шаги. «Крикс! Бери ребят и на кухню!» «Это не все, мой правитель! Уделите мне еще пару минут!» Крикс провел его к служебному выходу из замка. Возле лестницы в пять ступенек стоял запыленный автомобиль охраны. Командир открыл багажник. Прошуршав тканью, посторонился. Внутри на окровавленной тряпке лежал человек с разодранным в лохмотье лицом. Аддер вдохнул знакомый запах. Хлыст. И отступил на шаг. «Асан!» — подтвердил Крикс. «Его нашли в одной из пещер». он жив, «Да, мой правитель, я прошу разрешения сохранить ему жизнь». «Зачем?» «Такой субъект, как Асан, может пригодиться». «Мне не нужны свидетели из заключенных». «Асан будет молчать. Я сделаю все, чтобы он молчал». «Ты рискуешь, Крикс». «Да, мой правитель, рискую. Но игра стоит свеч». Адер посмотрел на стоявших поодаль бойцов, закрыл багажник. «Покорми людей и езжай». Взбежал по лестнице, взявшись за дверную ручку, оглянулся. «Ты веришь сказкам про Марун?» «Я не слушаю сказки, мой правитель». «Еще один древний народ, Крикс». «Не совсем народ, это женщины». «Что можешь сказать о них?» «Нет жены вернее, друга предания и...» Командир умолк. «И...» «И врага беспощаднее», закончил фразу Крикс. «А говори, что не слушаешь сказки», — сказал Адер и вошел в замок. Кабинет был забит до отказа. Собрались все охранители. Вилар с рассеянным видом стоял возле окна. При появлении правителя люди потеснились и освободили середину комнаты. Адер достал из шкафа ключи, бросил на стол. Цокнув, связка проехала по столешнице и уперлась в горку алмазов, сверкающих в свете люстры. «Можете звонить Трою Дадье, когда угодно». Охранители переглянулись. «Что ему говорить?» – прозвучал чей-то голос. «Правду». «Какую правду, мой господин?» – спросил кто-то из толпы. «Вы принесли клятву служить верой и правдой Тезару, и я не позволю вам стать клятвопреступниками. Из ваших уст не должно прозвучать ни единого слова лжи. Свободны» когда за хранителями закрылись двери, Вилар упал в кресло. Неразумное решение. Адер сел за стол. Самое разумное решение за последние два месяца. Что ты творишь? Маркиз Бархат, меня меньше всего интересует ваше мнение. И если вы не научитесь держать язык за зубами, меня не будут интересовать ваши советы. Вилар расправил плечи. «Прошу прощения, мой господин». И вновь обмяк. «Я не понимаю тебя, Адер!» «Завтра ты едешь в Ларжитай. Подыщешь зал для аукциона». «Значит, аукцион будет?» «Еще не решил. Можешь идти». Адер придвинул к себе бумаги. «Гюст!» На пороге возник секретарь. «Позови...» Адер прижал пальцы к виску. «Так просто сказать. Позови ключника». «Но у него есть имя. Как же его зовут?» Адер забегал взглядом по кабинету, остановил его на кристаллах. «Если память сейчас же не очнется, он отдаст камни Тезару». «Позови Тауба!» — приказал Адер изгреб алмазы в ящик стола. На кухне царило оживление. Раскрасневшиеся кухарки крутились возле плиты, поджаривая куски мяса, помешивая соусы и пыхтящую кашу. Мойщицы посуды гремели кастрюлями. Возле стола суетилась прислуга. Перед бойцами стояли деревенские кружки с теплым вином. Тонкий ароматный порог исходил от ломтей хлеба. Тарелки пока пустовали, и бойцы поглядывали на раскаленные сковороды. Ноздри трепетали, улавливая аппетитные запахи. Малика сидела в уголке. Она пришла сюда, как только по замку пронесся слух о появлении неожиданных, редких и необычных гостей. Раньше, быстренько поев, она убегала из кухни. Обитающая здесь челядь ее недолюбливала. малика никогда не занимала чью-либо сторону в перебранках, не участвовала в разборе рецептов блюд и схем вязания, отмалчивалась при обсуждении мужиков из ближайшего селения и убеленных сединами слуг. Собственно, сами хозяйки сковородок и тарелок были далеко не молоды. Но жаркий огонь плит накалял их кровь, и заставлял выплескивать знания о плотских утехах словесным водопадом. Прислуга наполнила тарелки. Бойцы накинулись на еду. Бабы игриво поглядывали на красавцев-мужчин, чьи тела звенели молодостью и силой. А маляка ждала, когда кто-нибудь обмолвится хоть словом о прошедших днях. Уже выпито вино, мякишем вымакан соус. Возле плиты шептались огорченные кухарки. Красавцы в солдатской форме сказали спасибо и не одарили их даже улыбкой. Бойцы, как по команде, встали из-за стола и направились к двери. Еле заметным кивком Крикс позвал Малеку за собой. Сердце судорожно забилось. Она выскочила в коридор. Командир стоял возле катки с разросшимся цветком. Лицо строгое, от безмолвных глаз веет холодом. «Ты должна покинуть замок!» тихо проговорил он. «Я ничего не имею против Марун, но Маруни нельзя быть рядом с правителем, и чем быстрее ты исчезнешь, тем будет лучше для тебя». Малика принялась крутить пуговицу на манжете платья. «Крикс, я могу попросить вас об одной услуге, если эта услуга не идет вразрез с интересами правителя. Я давно забыла о своих интересах». «Что ты хочешь, Малика? взглянуть на Ракшада. Казалось, ее просьба ничуть не удивила командира. «Нет», сказал он тоном, каким отказываются от добавки супа. «Пожалуйста, Крикс, прости, но меня ждут». Командир хотел уйти, но Маляка схватила его за рукав. «Я убедила правителя оставить воинов живых. Я привела кучу доводов, но не сказала о главном». Крикс свел брови. «Слушаю». Я должна проверить свою догадку. Почему бы тебе самой не поговорить с правителем? А вдруг я ошибаюсь? Пожалуйста, Крикс, отведите меня к воину». Командир аккуратно высвободил рукав из пальцев маляки. «И я тороплюсь. В Ракшаде узаконена кровная месть. Если воин из знатной семьи, и если с ним что-то произойдет, представляете, что начнется? На защите страны стоит армия Великого». Только воевать она будет на моей земле. Тихо, — прошептал Крикс и посмотрел по сторонам. Значит так, жди меня в саду, а я к правителю. Попрошу разрешения поставить в караул моих ребят. Злость сжигала изнутри, сворачивала кровь, скручивала сердце, раздирала мозг. Казалось, еще немного, и скрежетать будет нечем. Зубы раскрошатся. Он, великий воин в плену у кого? У презренных червей, у вонючих пожирателей падали. Все силы уходили на то, чтобы крепко стоять на ногах. Посреди зловонной комнаты, в свете тусклые лампы, лицом к дыре в двери, пусть смотрят и содрогаются. Хазир вытащит его, по-другому не может быть, и чёрная армада полетит к уродливым берегам, и он, великий воин, будет стоять на носу головного корабля и плевать на подводные скалы. Он знает тайное море так, как не знает никто другой. Горы сравняются с землей, земля усеется трупами, трупы покроются стервятниками. Взирая в темную дыру, он повел плечами. «Еще чуть-чуть» и ноги вновь зазвенят металлом, грудь обернется камнем, а руки — безжалостным молотом. Из коридора донеслись голоса. Вновь пришел владыка голытьбы, теперь с последним словом, только ему, великому воину, на все его слова тоже плевать. Забрецали ключи, заскрежетали засовы, дверь отворилась». Он вперил тяжелый взгляд в бывшую пленницу. Вот оно, еще одно доказательство ничтожности страны. В ней нет мужчин, верных слову и делу. Знакомый здоровяк в серой форме закрыл дверь, прижал широкую ладонь к отверстию. Хм, очередная хитрость. Девушка стремительно прошла в середину комнаты. «Моляка!» — крикнул здоровяк но ее пальцы уже забегали по руке воина. На запястье спирали, будто браслет, это знак Ракшады. Его носят каждый, кто родился в вашей стране. Затем идет дорожка из согнутых линий, будто низко склонились люди. Это знак низшего сословия. А вот эти завитки напоминают волны. Этим знаком заканчивается рисунок на руках ваших моряков. Дальше деревья и деревья. «Их оплетают лианы. Это воины, правильно?» Девушка посмотрела ему в глаза. «Быть воином у вас — великая честь!» Ее палец вновь заскользил по его руке. «Чем старше по званию, тем выше лианы. У вас добегают до плеча. Если бы рисунок на этом закончился, я бы решила, что вы командующий армией или флотом. Но на плечах вновь спирали». Только они сворачиваются не по кругу, а обтекают квадраты. Это ваша родовитая знать». Теплые пальцы девушки двигались по его шее и щеке. 12 рядов с квадратами. Ваша семья занимает самое высокое положение в Ракшаде». Пальцы остановились на виске. «Ветвь с шестью листьями», — говорила девушка, мягко касаясь кожи. «Значит, вы шестой сын. У старшего брата один лист, у второго два, а у вас шесть. Нижние четыре закрашены черным. Эти братья мертвы. Затем чистый лист, а последний ваш». Сделала шаг назад. «Вы Иштар, младший и единственный брат правителя Ракшады Шедара Гарпи». «Правитель у вас, в Ракшаде, Хазир», произнес он, уловив краем глаза, как вытянулось лицо здоровика «Ты жила в Ракшаде?» «Нет, но я много читала о вашей стране. У вас есть две сестры. Почему нет их знаков?» «Что такое женщина, чтобы ее метка присутствовала в знаках величия воина? Жизнь женщины позорна...» А смерть презренна. Благодарю вас за исчерпывающие ответы, Штар, сказала девушка и низко присела. С вашего разрешения я удалюсь. В коридоре давно стихли шаги, а он продолжал стоять посреди комнаты, таращась в пустое отверстие в двери.